Но «Насчет машины вам доложил капитан Перцов. По вашему поручению я проверил, куда именно уехал Багиров. Он сейчас в Англии на лечении, в одной из частных клиник. Выехал официально по своему паспорту. Сопровождали вас раза 11 человек, видимо, охрана. Они наняли самолет вылетели сначала в Хельсинки, а уже оттуда в Англию». «Почему такой запутанный маршрут?» — хмуро спросил Пахомов. Они не достали билеты на Лондон? «Нет», — улыбнулся Чижол, — «видимо, в целях безопасности. Они зафрахтовали самолеты, чтобы не сдавать оружие. Боялись, что Багирова убьют прямо в самолете. А в свой самолет они не пустили никого. Сняли с рейса даже стюардесс. Потом из Финляндии они вылетели в Англию. Сейчас они там». «Всем ясно, какие-нибудь соображения есть?» Видимо, Багиров и его группа оказались в какой-то мере причастными к убийству Караухина. Только этим можно объяснить столь быструю реакцию и покушение на жизнь самого Багирова уже в день похорон. Это не подходит, задумчиво произнес Пахомов. Если азербайджанская группировка причастна к убийству Караухина, то никто не стал бы назначать призы в миллион долларов. Это нереально. Они могли все решить за гораздо меньшую сумму. «Тогда не знаю», — развел руками Чижов. «Вы думаете, это совпадение?» «Конечно, нет. Но тут явно непонятная история». «Майор Соболев, вы, кажется, хотели нам разъяснить некоторые обстоятельства дела. Расскажите всем, что вы мне рассказывали два дня назад». Майор снова попытался встать, но Пахомов махнул рукой, разрешив ему сидеть. По нашим оперативным сведениям, начал неторопливо майор, покойный караухин и скульптор Рафаэль Багиров принадлежат к разным преступным группировкам. Более того, они принадлежат к противоположным лагерям, Когда в Москве вспыхнула война между местными группами и пришельцами, они были ярыми врагами. Караухин поддерживал группу Лазарева. Тогда на их стороне был Иребой, эмигрировавший в Америку. Многие подмосковные группировки поддержали Лазарева. В свою очередь, кавказские группировки объединились под руководством Багирова, известного вора в законе Михо и банкира Сарпесяна из Континентальбанка. Война была очень кровопаралитная и завершилась убийствами многих преступных авторитетов, в том числе Михоя и самого Лазарева. Но потом было объявлено перемирие. По нашим сведениям, перемирие было заключено при посредничестве группы жрецов, так называемой преступной группировки Филия Рубинчика. Хотя называть их преступной группировкой не совсем правильно. Они занимаются сбором информации и продают ее желающим, никаких противозаконных актов не совершают. Интересно, что в машине Багирова на момент покушения находился очень известный человек, адвокат гольберг который был убит, по существу приняв на себя удар, предназначенный Багирову. «Вот видите», — сказал нетерпеливый Чужов, «значит, моя версия правильная?» Багиров и Караухин были врагами. «В последнее время нет», — возразил ему Соболев. «Наоборот, они все время пытались как-то достичь согласия, компромисса. Дикой уличной преступности, массовый разбой на улицах города одинаково раздражали Караухина и Багирова. Нет, по нашим данным, в последнее время они не воевали. Возможно, что покушение на Багирова в день похорон банкира Караухина не случайно это намеренно нанес удар, попытавшись вновь поссорить за кавказские группы с московскими. Это, возможно, грандиозная провокация, но мы пока ничего не знаем. Знаем, сказал вдруг Комаров. Кое что знаем. Все посмотрели на представителя ФСБ. По сведениям нашей службы, осторожно сказал Комаров. Покушение на Рафаэля Багирова было спланировано и организовано его соотечественниками совместно с чеченской группой Хаджи Асланбекова. Специально для операции был выбран день похорон банкира Караулия.